шесть два. А у вас не так? В начале мая я отправился на фестиваль Мачерата Раконта. Мачерата Раконта – ежегодный литературный фестиваль, совмещенный с книжной ярмаркой, который проводится в итальянском городе Мачерата регион Марке, начиная с 2011 года. Покупая билет на поезд, для разнообразия я выбрал вагон с зоной тишины. И вот мы едем уже 20 минут, а тишина еще так и не наступила. Сначала кто-то из пассажиров разговаривал по телефону. Один звонок, другой. В его фирме произошло какое-то ЧП. За все годы его работы ничего подобного не случалось. Несколько раз меня так и подмывало встать, и элегантным жестом указать ему на оконное стекло с изображением головы, палец прижат к губам, показать надпись ниже «Зона тишины» на итальянском и на английском языках. На тот случай, если он вдруг окажется англичанином. Он не был англичанином, он был опулийцем. А также на рисунок мобильного телефона, перечеркнутого красной линией. Символ, как я думал, абсолютно понятный и англичанину, и опулийцу, и эмилианцу, вроде меня. Но, как оказалось, я ошибался, потому что он так и продолжал сокрушаться на весь вагон, словно находился на рыночной площади Бишелье, витсана сульк или Бирмингема. Если, конечно, в Бирмингеме есть рыночная площадь. Апулиец. Житель или уроженец региона Апулия на юго-востоке Италии. Эмилианец. Жители или уроженец исторической области Эмилия на севере Италии. Когда он наконец наговорился, из динамиков с интервалом в несколько секунд прозвучали одно за другим три объявления, которые превратились в шесть, потому что переводились на английский. И в паузах между ними я бормотал: Как хорошо, что тут зона тишины, а иначе даже страшно подумать, какой бы тут стоял шум тем самым внося и свой вклад в борьбу с тишиной в поезде, который должен был доставить меня в Анкону, откуда я уже на машине добирался до Мачераты. По дороге из Болоньи в Римини я смотрел в окно на деревенские пейзажи Эмилия Романьи, на эту зелень, которая напоминала позеленевшую медь из стихотворения Ахматовой, и так радовало глаз, что я ловил себя на мысли, как прекрасна Италия. Хотелось бы мне быть оригинальным, но, как видите, оригинальностью я не блещу. Мне просто очень нравится любоваться красотой. Когда баталья была еще маленькой, помню, однажды мы гуляли с ней по центру Болоньи, и, проходя между Виари Фичи и Виари Цолли, я оглянулся, проверяя, не отстала ли она, и подумал, какая она красивая. Она была такая красивая, что это мгновение я запомнил на всю жизнь. И еще по поводу красоты. Мне нужно было съездить в Россию в музеях Матовой, и я обратился в турагентство, поинтересовавшись, что они могут мне предложить. В то утро, когда я получил их предложение, у меня засосало под ложечкой. Так происходило каждый раз, когда я собирался в Россию. До отъезда оставалось два с лишним месяца, но меня уже переполняло желание поскорее оказаться там, И одновременно чувство страха, которое она внушала мне, это прекрасная и жуткая Россия. Двумя днями ранее в кома я как раз рассказывала о страхе, который наводит на меня Россия. И я говорил, что люблю ее, потому что она меня пугает, и меня попросили объяснить подробнее. Я мог бы ответить, что если хорошо подумать, меня пугает все, что я люблю. Мне становится страшно, когда я читаю... Джанни Челати. Джанни Челати, итальянский писатель и переводчик, специалист по англистике. Мне становится страшно, когда я вижу, как серьезно баталии относится к учебе. Мне становится страшно, когда я жду встречи с Тольятти и замечаю ее силуэт вдали. Там, в Комо, я мог бы сказать, что мне внушает страх все, что я люблю. А у вас не так? Мог бы спросить я. Но я не спросил, и этот вопрос остался невысказанным. Почему я люблю Россию, которая внушает мне страх?